«Давай выйдем. Чего нам в машине сидеть?» «А ты опять не надумаешь бегать?» — усомнился Мишка. «Нет, отойдем в сторонку. Душно». Они отошли в сторону и минут десять мирно беседовали. Причем парень время от времени косился в мои стороны каждый раз не по-доброму. Наконец они закончили беседу и вполне дружески простились. Мишка вернулся в машину.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 «Помнишь, что сказал мой дорогой друг великий бильярдист Толя Шмыга?» «Палыч давал деньги под проценты. Если лось занимал уваги, очень вероятно, что занял и у Юрки, оттого и кокнул его. А сам подался в бега. «А зачем Катьке с ним бежать, раз у него нет денег?» «Тоже верно», — загрустил Мишка.